История продолжается. «Послушай», — услышал я невыразимо прекрасный голос своей жены. «Неужели все дело только в том, что она повязала ему браслетом нить судьбы на нашем бракосочетании?» Океана аккуратно вынимала из ушей серьги. Она еще не переоделась после приема и напоминала мне своим видом цветущую черемуху. Жемчужные украшения в тёмных волосах и одежде приводили меня к такой ассоциации. Как странно. Когда мы познакомились, я был уверен, что моей любимый донос – самое точное имя – по ней. Когда же я стал её королём, я не мог воспринимать её в отрыве от её имени. Кто же она? Конечно, океана – безбрежно красивая, необычная, прекрасная, как стихия. «В таких вещах понимаете вы, арморийцы!» Заметил я, подходя сзади и снимая с королевы тяжелое жемчужное жерелье. Оксана благодарно прижалась к моей руке щекой. Я осторожно вынимал из богатой прически шпильки, небольшие инкрустированные перламутром гребни украшения. Наконец-то освободившись, волнами начали падать на спину и плечи густые черные пряди. И я не сдержал восхищенного восклицания. Никак не могу привыкнуть к такой красоте. Но ты согласен со мной? Это ведь не норма. Невольно я засмеялся. Ну, знаешь, родная, это все относительно. Вспомни мои припадки. Я так и знала, что ты заговоришь о них, нахмурилась моя красавица. Я о другом. Если о другом, выпуская жену из платья, напомнил я, то я тебе зайцев подарил. А ты мне ничего. Вот и скажи, как лучше, с поводом или без, все изменить. Борт твоей сестре, по крайней мере, нить судьбы завязал на запястье, Та ему. Ты мне ничего. А я за тобой как привязанный и не помышляю о другом. — Как же за мной, — снисходительно пожурила меня королева, — днями и неделями дома не застать. Еще скажи, у юбки моей сидишь безотлучно. В неглиже красавица была куда краше, и мы забыли о разговорах на некоторое время, пользуясь, что никто нас не беспокоит. Больше года прошло с начала нашего супружества. Мой заяц не подымал вопрос о детях, но я знал, что любимая хочет зачать ребенка и боится патологий и генетических заболеваний, носительницей которых будто бы является. Я в своей женщине уверен. Все получится». Вот только женим бора на Марианне, пока ненормальные не выкинули что-нибудь безрассудное, они могут. Спихнём их в Энманию и будем спокойно думать о потомстве. — Что ты решила? — спросил я. — Отправим погостить Марианну в Энманию. — С мамонькой. — Но если твой брат что-нибудь с Маней? — Нет, что ты, Бор с неё пылинки будет сдувать, вот так. Я продемонстрировал, пока Оксана не залилась счастливым смехом. «Он с первой встречи очень заботлив о ней», – продолжал я. «Брат редко афиширует свои пристрастия, ведь он подождал, пока твоя сестра проявит к нему интерес». «Да, верно. Я бы ни за что не подумала, что он понравится Мане». «Почему? Стар для неё?» «Скорее далёк. Рядом с молоденькой девушкой должен быть молодой, как ты и я». Как ты я. Я отвечаю за ее судьбу, а твой брат сам за себя. И все же лучше им не мешать. Согласна. Твой брат на безумного не похож, так что, если посватается по всем правилам, я не буду препятствовать, но пока рано забегать вперед. Верно, милый? Разве скажешь наверняка, как с этими влюбленными? Вот у нас с тобой было все однозначно. Мы обменивались счастливыми улыбками. И не говори, Ранн. Не хочу даже думать, что было бы, если б ты не приехал. «Не хочешь, не думай, окей», — посоветовал я. «Знаешь что? Не думай сейчас ни о чем. Хотя бы несколько минут».